И при таком-то положении, когда нам необходимо быть ежеминутно на настороже, вдруг ты женишься на женщине, лично неприятной государыне, известной своей преданностью к брауншвейгцам и своей привязанностью к сильному брату Михаилу Гавриловичу Головкину. Анна Карловна рассказывала мне, как государыня еще недавно вспоминала Анну Гавриловну, когда та приезжала к ней от имени Анны Леопольдовны с таким злорадством объявить волю правительницы насчет брака цесаревны с принцем Людвигом, братом принца Антона Брауншвейгского. Не любит, да и не может любить графиню Ягужинскую Елизавета Петровна. Теперь обсуди сам, не будет ли государыня смотреть подозрительно на тебя и на меня. Объяснять увлечением любви в твои годы было бы странно, «Может быть, ты и прав, но делать нечего. Отступиться не могу и не хочу. Вчера вечером дело решилось. Ну, как хочешь. Только прежних отношений между нами быть не может». Каждый из братьев остался при своем решении, и взволнованный Михаил Петрович взялся за шляпу. «Я прошу тебя, брат, исполнить мою, может быть, последнюю просьбу». На днях Листок хвастался, Будто он настоит на том, чтобы брауншвейскую фамилию заточили, а Юлиану подвергли пытки. Юлиана девушка нежная, слабая. Если ее будут пытать, она и не знаю, чего она скажет. Заступись за нее. Об этом, говорят, передадут на обсуждение министров. «Верно, просила тебя Анна Гавриловна?» «Она». «Да разве для тебя, брат, не все равно? Ты вот сейчас говорил о нашем положении». Говорил справедливо, я не возражал. Но позволь мне высказать несколько слов. При дворе мы не прочны, правда, но прочен ли сам двор? «Откуда ты увидел опасность?» — с усмешкой заметил Алексей Петрович. «Где ты нашел Минихов?» «Нет, брат, все опасные люди под снегом, не воротятся. Вся гвардия и армия за Елизавету». «Да разве только Минихи да солдаты могут совершить переворот?» Бывают великие дела и от маленьких людей. Разве не мог удаться замысел Турчанинова? А ведь таких людей, преданных бывшему правительству, много. Случись что-нибудь с государыней, все скорее пойдут к Ивану Антоновичу, чем к Петру Федоровичу. Алексей Петрович задумался. Он сам не любил великого князя, объявленного наследником, и предвидел много бед, если тот взойдет на престол. Так вот, видишь, брат, если мы разорвем всякие связи с брауншвейцами, так и нам будет нехорошо, если они воротятся. Не лучше ли же нам не порывать совершенно отношений, разумеется, когда такие отношения не опасны и не вредны? Может быть, и Анна Гавриловна со временем окажется полезной. Если теперь оказать услугу брауншвейкцам, так они этой услуги никогда не забудут. «Да, в твоих словах есть доля правды», — проговорил Алексей Петрович, засновав опять отмеривать диагональ по кабинету. «Да сделать я тут ничего не могу. Их стережет листок, а он и так уж нашептывает на ухо государыне о моей преданности брауншвейгцам и австрийскому дому». «Конечно, я, как и прежде, буду стоять за высылку за границу правительницы и попытаюсь избавить Юлиану от пытки». Но больше этого от меня не жди. И если женишься на Анне Гавриловне, так мы будем холодны для людей. Борьба с листоком неизбежна и борьба насмерть. Посмотрим, кто еще кого сломает. Михаилу Петровичу больше ничего и не нужно было. Он быстро поднялся с места и, обняв брата, вышел. А Алексей Петрович долго еще отмеривал кабинет, соображая и комбинируя, забыв даже и о своих каплях. «Я забыл тебе передать приятную для тебя новость», проговорил Михаил Петрович, просовывая голову в дверь. «Третьего дня государыня сделалась нездорова и решилась попробовать твоих капель. Они помогли, и она от них в восторге, всем теперь советует их употреблять. Кто тебе говорил? Сама Мавра Егоровна. Ну а что, лейб-медик? Понятно». Говорит, случай и больше ничего.